Глава 20, Я размышляла о случившемся весь день, даже когда закончилась так неожиданно обернувшаяся церемония, и все разошлись. Думала, что не ожидала прилюдного разоблачения, но в то же время стало и легче, потому что больше не нужно было притворяться уроженкой страны, в которой я никогда не бывала. Сидя в своей комнате, я все ждала, когда ко мне придет Бастиан. Нам с ним было нужно, просто необходимо поговорить. Но я понимала, что сейчас у него немало важных забот, так что увидимся мы наверняка не раньше позднего вечера. Сама влюбилась в принца-регента, привыкай теперь, так и будет вечно занят важными государственными делами. А будь он королем, и вовсе бы раз в месяц его видела, прокомментировал мои мысли внутренний голос, в котором явственно звучали интонации старшей сестры, которая примерно так же отзывалась о моей будущей работе врача. Тогда я, уставшая, буквально приползала после занятий в университете и практике в родильном доме. Но я не жаловалась и не жалела. Не собиралась этого делать и теперь. Я действительно влюбилась в Бастиана и дала себе самой ответ. Мне и правда не хочется разрывать нашу связь. Да, я скучаю по своему дому, родному городу, работе, Ане, племяннице и буду скучать всегда. Но без моего принца мне всегда будет не хватать чего-то важного, как будто если я вернусь в свой мир, Половина моего сердца останется здесь, в Альверине. Это я и собиралась сказать Бастиану, ответить на его признание. Пусть не публично, как он сам, зато так, чтобы он не сомневался. Я отвечаю ему взаимностью. Когда раздался стук в дверь, я встрепенулась, надеясь увидеть там высочество, но это оказался придворный лекарь. Вид у него был усталый, будь мы в моем мире, я бы предложила ему сдать анализы на нехватку витаминов. «Ох, заварили вы кашу, леди!» Вздохнул Агастус Саверни, входя в комнату. «Я заварила», — возмутилась в ответ. «Скажите, пожалуйста, а откуда вообще у этого человека с крючковатым носом взялась моя сумка? Кто мог украсть ее из моей комнаты?» «Полагаю, Миледи, это была служанка». «Гретлин?» — нахмурилась я. «Нет, другая, которая прислуживала в покоях ее величества, когда вы прибыли в наш мир. Она весьма подозрительная особа и постоянно крутилась возле ваших покоев». «Почему вы раньше об этом не сообщили?» «Как-то, к слову, не пришлось», — развел руками собеседник. «Зачем вы пришли?» — спросила я. «Сейчас мне ни с кем не хотелось разговаривать, кроме принца. Удивительно еще, что стацдама не явилась, а ведь она присутствовала на церемонии. Я совершенно точно видела ее в толпе». «Нужна ваша помощь, миледи?» «Еще одна беременная?» «Нет, на сей раз младенец. Он родился очень слабым, раньше срока. Надеюсь, если вы сумеете разбудить его дар, Это спасет ему жизнь. Хорошо, пусть его принесут ко мне. Может, лучше сами сходите? Это ребенок одной из фрейлин. Не хочется лишний раз таскать его туда-сюда, а идти совсем недалеко. Ладно, вздохнула я. Все равно едва ли высочество навестит меня прямо сейчас. Проводите? Разумеется, миледи. Мы вышли из комнаты и свернули в соседний коридор. По дороге я размышляла о том, справлюсь ли с задачей. Вдруг случае с мадам Даринайсон? был скорее исключением. Но ведь Дидьен Д'Арсаль верит в меня. Вон как защищал на церемонии. Скажите, миледи, а вы и правда можете вернуть в Альверин магию, чтобы она стала сильнее прежнего? Задал вопрос мой спутник. Месье Д'Арсаль так думает. Отозвалась я. А вы сами как считаете? Хотелось бы на это надеяться. Возможно, магия тоже живая. Подумала я вслух. Сейчас она больна, и ее нужно излечить. А дети — это новое поколение. Надежда. «Для Альверина и для магии тоже». «Как вы хорошо сказали, миледи, я поражен», — восхитился Сверни. «Его высочеству с вами очень повезло. Вы и красивы, и умны, еще и одаренные, как оказалось». «Вы меня перехвалите», — хмыкнула я. «Где там покой вашей фрейлины? Мы уже долго идем, не находите? А вы ведь говорили, что тут близко». Лекарь не ответил. Свернул в какой-то незнакомый коридор. Я шагнула за ним. «А дальше...» Дальше у меня вдруг потемнело в глазах от сильного удара по голове сзади, и я рухнула в глубокую черную бездну. Бастиан Лакей явился с донесением уже под вечер. Увидев его, принц ощутил смутное беспокойство, которое мгновение за мгновением перерастало в растущее предчувствие какой-то беды, грозящей или уже случившейся. Кажется, именно этот юноша приходил к нему тогда, когда была отравлена Амирия. «Ваше высочество, я пришел сказать, что ваша невеста...» Замялся лакей, стоя на пороге. «Да говори уже!» — поторопил его бастиан, все сильнее осознавая. Беда действительно уже близко. На пороге. И если ничего не предпринять... Она пропала, ваше высочество? Вышла из комнаты в сопровождении придворного лекаря и не вернулась. Придворный лекарь тоже как под землю провалился. Так что вот, оба пропали. «Что значит оба пропали?» Поднимаясь из-за стола, осведомился принц. «Не говори глупостей. Надо обыскать весь дворец». «Уже обыскивают ваше высочество?» Статсдама распорядилась. «Почему ей о случившемся сообщили раньше, чем мне?» «Так вы это... заняты были», — развел руками парень. «Не захотели вас беспокоить? Думали, что вот-вот вернутся. Мало ли куда пошли. Может больного навестить? Но ни к кому из больных придворных они не заходили». «Нет ваше высочество. Уже проверили. Пусть продолжают поиски и перевернут все. Каждый коридор, каждую комнату» не только во дворце, но и в окрестностях. И в следующий раз о том, что касается моей невесты, докладывайте сразу мне, а не кому-то еще. Да, ваше высочество. А вот еще что. Вот это у вас под дверью лежало». Не смело приблизившись, Лакей протянул заклеенный сургучом тонкий конверт. Бастиан разорвал его сразу же. В конверте лежал одинокий лист бумаги, на котором черным по белому были написаны слова. «Если желаете снова увидеть вашу невесту живой и невредимой...» «Откажитесь от титула регента в пользу вашего кузена». Почерк выглядел незнакомым. Впрочем, это еще ничего не значило. Принц не мог знать почерки каждого из придворных. «Стой!» – окрикнул юношу Бастиан, когда тот уже направлялся обратно к выходу. «Где Руис? Пришли его ко мне сюда немедленно!» «Не могу, ваше высочество!» – опустив голову, отозвался собеседник. «Ваш кузен сейчас на охоте!» Сразу после церемонии созвал егерей и уехал в лес. «На охоте, значит?» Сжимая кулаки, пробормотал принц: Что ж, я ему покажу охоту. Сам у меня добычей станет. В подброшенной ему записке не было ни слова про Агастуса Соверни, но зная о том, при каких обстоятельствах исчезла Елена, Бастиан почти не сомневался. Придворный лекарь являлся пособником похитителей. Возможно, с самого начала работал на них, и он же докладывал обо всем, что касалось невесты принца. И отравление королевы тоже могло быть на его совести. Ему наверняка оказалось несложно это сделать. Она доверяла ему, да и Лена доверяла тоже. Бастиан разозлился на себя. Не следовало позволять ей разгуливать по дворцу одной или с кем-то из придворных. Он должен был представить к ней гвардейцев и не слушать никаких возражений, особенно сегодня, после церемонии. Ведь именно там, где Диен Арсаль рассказал, что есть вероятность, что она может вернуть магию вольверин, Но в этом заинтересованы все. Тот же министр де Вожентиль явно не на шутку озабочен тем, что королевство, в котором угасла магия, будет легче завоевать. Елена ценна, она нужна Альверину, а потому они не посмеют убить ее, только запугивают. Неужели и правда думают, что принц так легко уступит их требованиям? Напрасно. Он отыщет их, и расплата будет жестокой. Отпустив лакея, Бастиан вспомнил о брошке. Он отчаянно надеялся, что Лена не успела ее снять. Никто, кроме него, самого не знал, что это не украшение, а защитный артефакт. Брошь не только охраняет свою владелицу, но и может подать знак о том, где она находится. Главное, чтобы собственной магии принца хватило его распознать. Бастиан вытащил из ящика стола футляр, в котором хранилась брошка. Вот и он, неприметный с виду круглый кусочек серебристого металла. Принц сжал его в ладони, и тот нагрелся от тепла его руки. Теперь нужно закрыть глаза, послать импульс магической энергии в металл и ждать отклика. Ему еще никогда не приходилось этого делать, так что оставалось только верить, что артефакт сработает так, как должен». «А я вам говорю, мне нужен источник!» В десятый, наверное, раз повторила я, глядя в глаза тому самому крючконосому типу, который приходил в покое принца искать флакон с ядом, а потом выступил против меня на церемонии. Сейчас я знала, что его зовут месье де Бурбанье, и он главный лесничий. Пригрозить бы ему отрубить голову, как в мультфильме, за то, что зимой подснежники не растут. «Не знаю я ни о каком источнике!» почти провизжал крючконосый. «Ишь, нервный какой!» англицинчику бы ему под язык. «Зато я знаю...» — довольно провозгласил главный министр, входя под мрачные своды подвала, в котором меня держали. «И могу вас к нему отвести «Что, не ожидали, миледи?» «Ну, надо же...» — буркнула я. «Так и возвращали бы сами магию, если знаете. Или дочку бы попросили. Тогда за ней сразу бы толпа женихов выстроилась». «Не ерничайте!» — огрызнулся Дева Жентиль. «Не будь вы действительно одаренной!» Я бы с вами не церемонился. Но Альверину нужна магия. Без нее королевство будет ослаблено. Нужна, нужна, — подобострастно закивал лесничий. Я поморщилась. Меня держали в плену уже несколько часов. Точное их количество я едва-либо определила, находясь в помещении без окон. Пока я пребывала в отключке, меня приволокли в этот подвал, связали по рукам и ногам, как батон колбасы, уложили на жесткий тюфяк в углу подвала. А после... Сунули под нос вонючий бутылек с нюхательными солями, чтобы пришла в себя. Не истязали и не били. Но все равно, разумеется, ощущения были не из приятных. Все тело затекло от веревок, а голова трещала, и там явно росла шишка. Я ругала себя. Не следовало вообще никуда выходить из комнаты до разговора с Бастианом. И про лекаря думала, не приложили ли его тоже по голове. А может, он заодно с этими людьми. Но тогда выходит, что рядом со мной все это время находился враг. Я доверяла ему как коллеги, тому, кто, как и я, сокрушался о том, что не смог спасти жизнь ее величества. А что, если он только притворялся? Что, если сам же ее и убил? И о том, что я и иномерянка, поведал врагам принца тоже придворный лекарь, а не какая-то служанка, про которую он мне наплел. А вот теперь Агастус соверни, привел меня к ним в руки, и сейчас от меня требует, чтобы немедленно вернула бальверин магию. А еще наделила ей Руиса Делакруза, тоже немедленно. Они, видите ли, хотят, чтобы кузен высочества стал регентом вместо него, и прокачанный дар ему в этой роли очень пригодится. Самого Руиса тут не было. То ли не пришел в подвал, боясь замараться, то ли еще какие-то занятия себе нашел. Элен тоже не заглядывала. Знала ли она вообще о том, какие пакости проворачивала ее папаша? Или тот решил, что это, как тут говорят, не женское дело? Себя главный министр уже видел отцом супруги регента. А вот какую судьбу они уготовили маленькому принцу, Тут и гадать не надо. Подстроили бы и ему несчастный случай, как его отцу. Когда Руис как Далакрус, пусть и бастард, взошел бы на трон, предварительно, конечно, отделавшись и от кузена. Они жирно ли им? Вот именно, губозакаточной машинки не хватает. Само собой, выполнять их требования я не собиралась, да и не знала, как оно вообще делается. Может, Дарсаль Де ошибался, когда предположил, что я смогу возвратить магию в королевство. Вспомнив легенду из сборника... Я заявила моим похитителям, что мне для этого просто необходим некий магический источник. А без источника ничего не получится. Этим я надеялась потянуть время, ведь источник еще надо было найти. Бастиан, должно быть, уже начал искать меня. И я старалась не отчаиваться, а поддерживать себя мыслями о том, как принц меня разыщет, ворвется сюда. И всем тут хорошенько наваляет, чтобы впредь повадно было попаданок похищать. Однако, да жентиль, кислая его рожа... Сломал все мои планы, сообщив, что знает, где находится источник. И теперь он собирался меня к нему сопровождать. «Ну ничего, будем ориентироваться по ситуации. А что еще в моем положении делать?» Я скосила взгляд на брошь на платье. «Хорошо, что не сняла ее. И министр с лесничем не сняли. Значит, не в курсе, что это непростая цацка. Как именно работает артефакт, и не утратил ли он своих защитных свойств, я не знала. Но надеялась, что какая-то польза от него все же будет».